Пока Матюш гостил у Бумдрума, министры не теряли времени даром. Они сочиняли Конституцию. А когда сочинились, с нетерпением стали поджидать короля, ведь без королевской подписи этой бумажки грош цена. Ждут-пождут, а Матюш все не едет. Где он, куда подевался, теряются министры в догадках. Им известно, что он благополучно достиг берегов Африки. Потом ехал поездом жил некоторое время в палатке в пограничном поселении Белых. А дальше, доносил гарнизонный офицер, вождь Людоедов прислал за Матюшем верблюдов, он уехал и как в воду канул. Но вот в один прекрасный день от Матюша приходит телеграмма. «Жив-здоров, скоро буду дома!» «Счастливчик этот Матюш!» — завидовали ему иноземные короли. «Везет ему!» — шептались министры и вздыхали. «С войны вернулся, засадил нас в тюрьму», — думали они. «А теперь чего доброго велит зажарить и съест?» «Известно, хорошему людоеды не научат». Возвращался на родину матюш в прекрасном настроении. Еще бы, путешествие удалось на славу. Он загорел, вырос, и аппетит у него был прямо-таки волчий. Не подозревая, какие страхи мучают министров, он решил подшутить над ними». «Ну как, железные дороги в порядке?» — спрашивает король, когда все собрались в тронном зале. «В порядке», — отвечает министр железных дорог. «Ну, смотрите, а то я прикажу сварить вас в крокодиловом соусе». «А фабрик много построили?» «Много», — отвечает другой министр. «Смотрите, а то я велю начинить вас бананами и зажарить». У министров физиономии вытянулись и побелели, а Матюш не выдержал и расхохотался. Господа, сказал он, не бойтесь, пожалуйста, я не стал людоедом. И то, что говорили про моего друга Бумдрума, выдумка и клевета. Министры не поверили бы ни единому слову из рассказа Матюша о его необычайных приключениях, если бы своими глазами не увидели целый состав, груженный золотом, серебром и драгоценными камнями. А когда Матюш раздал им подарки Бумдрума, ароматные сигары и сладкие африканские вина, министры сменили гнев на милость. В манифесте говорилось «По велению Его Королевского Величества отныне и впредь страной будет управлять народ в лице парламента» и так далее. «Теперь прошу записать, что я хочу сделать для детей», сказал Матюш. «Деньги есть, и можно приступить к делу. Итак, Каждый мальчик и каждая девочка получат к лету по два меча, а зимой коньки. После уроков всем ученикам выдавать по одной конфете и сладкому пирожку. Девочкам, кроме того, ежегодно выдавать по новой кукле, а мальчикам пирочинный ножик. Во всех школах соорудить качели и карусели. Каждой купленной книжке или тетради бесплатно прилагаются переводные картинки. Это только начало. В дальнейшем я намерена осуществить много реформ. Прошу подсчитать, сколько это будет стоить и сколько времени понадобится на их осуществление. На подсчеты даю недельный срок. Вообразите радость ребят, когда они узнали про реформы. А в газетах писали, что это только начало, значит, будет еще лучше. И вот все, кто умел писать, стали строчить матюшу письма с просьбой сделать то-то и то-то, Королевскую канцелярию письма приносили мешками. Статс-секретарь просматривал их и выбрасывал в корзинку. Так всегда поступают в королевских канцеляриях. Матюш об этом, конечно, не знал. Но однажды он увидел, как лакейт тащит на королевскую помойку огромную корзину бумаг. — А нет ли там случайно редких марок? — подумал Матюш. Он собирал марки и наклеивал их в специальный альбом. — Что это за бумаги и конверты? — спросил он. «А я почем знаю?» — ответил Лакей не слишком любезно. Мать посмотрел. Письма адресованы ему. Тогда он приказал отнести корзину в королевский кабинет и вызвал секретаря. «Что это за бумаги, господин секретарь?» «Да так, всякие ерундовские письма вашему королевскому величеству». «А кто распорядился выбрасывать их на помойку?» «Так всегда делали. Значит, плохо делали!» — вспылил Мать уж. Если письмо адресовано мне, я один могу судить, ерундовское оно или нет. Отныне все письма прошу передавать мне, я сам буду их читать. Ваше Величество, короли получают очень много писем. А если бы народ еще узнал, что они сами их читают, писем скопилось бы целые горы. И так десять чиновников тем только и занято, что отбирают и читают самые важные. А какие считаются важными? От чужеземных королей, фабрикантов и других влиятельных лиц. Они важны. Вашему величеству больше всего пишут дети. Что взбредет в голову, то и пишут. А некоторые так накалякают, что ничего не разберешь. Если вам трудно разбирать детские каракули, я сам буду читать письма ребят. А чиновникам дайте другую работу». Я вот тоже мальчик, а выиграл же войну с тремя королями и совершил путешествие, на которое ни один из моих взрослых министров не отважился. Секретарь, не сказав ни слова, с низким поклоном удалился, а мать принялся за чтение. Час проходил за часом, а мать уж все читал. Церемонимейстер несколько раз подсматривал в замочную скважину, чем занят король и почему не идет обедать, но, видя короля, склоненного над бумагами, не решался его беспокоить. Матюш читал, читал, а писем все не убавлялось, хотя самые неразборчивые каракули он откладывал в сторону на потом. Ребята писали матюшу обо всякой всячине. Один мальчик рассказывал свой сон. Другой писал, какие у него замечательные голуби и кролики, и он хочет подарить двух голубей и одного кролика королю, но не знает, как это сделать. Третий делился с королем своими планами на зиму, когда он получит коньки». Одна девочка прислала стишок собственного сочинения, другая нарисовала картинку. От какого-то мальчика пришел в подарок целый альбом рисунков, изображающих матюша в стране людоедов. Не очень похоже, но зато красиво. И матюш с удовольствием рассматривал картинки. Но больше всего было писем с просьбами. Кто просил велосипед, кто фотоаппарат, кто пони. Одна девочка писала, что у нее больна мама, а денег на лекарства нет. Мальчик жаловался, у него нет ботинок и не в чем ходить в школу, а учиться очень хочется. Он даже табель в конверт вложил, чтобы мать уж не подумал, будто он лентяй. «Может, лучше раздавать ребятам ботинки, а не мечи да куклы?» — подумал мать уж, прочтя эти письма. До поздней ночи просидел он за письменным столом, даже ужин велел принести в кабинет. Церемонимейстер опять заглядывал в щелку. У него и у лакеев слепались глаза, но лечь спать раньше короля они не имели права. Письма с просьбами матюш откладывал отдельно. Как быть? И лекарство нужно больной матери, и ботинки нужны мальчику, который хочет учиться. У матюши от чтения даже глаза заболели. Особенно туго подвигалось дело с письмами, написанными неразборчиво. Он откладывал их в сторону, хотя понимал, что это неправильно. Ведь совсем недавно у меня тоже вместо букв получались каракули, а подписывал же я важные документы. Может, у этих ребят какое-нибудь важное дело, и они не виноваты, что не умеют писать разборчиво. Хорошо бы заставить чиновников переписывать набело неразборчивые письма. Прошло еще два часа. На столе лежало писем 200 или больше. И мать уж с горечью убедился, что один не справится. «Завтра дочитаю», — решил он и уныло побрел в королевскую опочивальню. «Как быть, — сломал он себе голову, — если каждый день читать по стольку писем ни на что другое времени не хватит, а выбрасывать письма на помойку — величайшее свинство. Но откуда их столько берется?»